Распечатанный свиток тут же распался прахом, а перед глазами зажегся никогда прежде невиданный интерфейс перехода. Долго в нем разбираться не пришлось. Все продумано до мелочей и потому понятно интуитивно. Система дважды переспросила, правда ли Дарк хочет переместиться именно в это место. И даже намекнула, что быстрые способы перемещения в Экси по карману далеко не всем. из-за высокой цены. Если ошибешься с пунктом назначения, потеряешь кучу денег, которые никто тебе не вернет. Но Дарк был непреклонен. Да, он хочет попасть именно сюда, на ночную дорогу, петляющую посреди темного леса. Ну что же, желание клиента – закон. Вы использовали свиток телепорта – Вы покинули локацию окрестности Амертиса. Вы находитесь в локации Ясеневый лес в окрестностях Тикроца. Очень может быть, что это самые скучные земли во всей Вселенной. Некогда дремучая чаще, скудеющие год от года из-за жадности крестьян, которые любят вырубать деревья ради нового клочка пашни. Опасайтесь местных зверей, особенно волков. Они злы на людей и прочих разумных созданий, из-за которых постепенно теряют свой дом. Но если вы сильны и храбры, вам не стоит из-за них беспокоиться. Но советуем поискать земли поинтереснее, или вы рискуете умереть здесь от скуки. Первый переход при помощи телепортации запомнился смутно. Тот самый, совершенный при помощи системного аварийщика. Увы, тогда Дарк прибывал не в самом лучшем состоянии. Но, похоже, второй ничем от него не отличается. Такой же мгновенный и без каких-либо красочных эффектов. Просто вместо привычных запахов рощ и лугов, что окружали мертвый город, повеяло совершенно иным сырой и прохладный воздух, пахнущий грибами и чем-то незнакомым, но, скорее всего, имеющим отношение к травам или ароматным кустарникам. Ну а под ногами вместо податливой почвы оказался твердый камень или земля, утрамбованная до состояния застывшего бетона. Дарк выбрал самое темное время суток, но, увы, говорить о непроницаемом мраке не приходится. Ночь только в Эртии почти всегда пасмурная, с низкой облачностью, а здесь небеса чистейшие. Звезды сверкают во всей красе. И ладно, звезды, луна почти полная и стоит высоко, чуть ли не в зените. Так что Дарк, проворно оглядевшись, без труда определил, что карта не соврала. Он действительно находится на дороге, по обе стороны, стиснутой стенами из деревьев. А вон там, под их сенью, мрак и правда непроницаемый. где нос свой не увидишь». Но он, не колеблясь, метнулся именно в лес. С треском продрался через кусты, защищая лицо от ветвей, упал, запнувшись о гнилой ствол завалившегося дерева, врезался в высокий пень, в отместку, обсыпавший трухой, и едва не напоролся глазом на коварно выставленный сук. Но все эти неудобства и опасности Дарка не остановили. он упрямо забирался все глубже и глубже в чащу. Там он еще не был, и людям Кима об этом известно. Может, они и патрулируют дорогу, но в лесу им делать совершенно нечего. Впереди посветлело, и Дарк выбрался на небольшую круглую полянку, окруженную все теми же непроницаемо темными дебрями. Всего на полкилометра от дороги удалился Но это достаточно прилично, чтобы позволить себе перевести дух. Ночной лес и нервная обстановка слегка потрепали Дарка. Да и пора бы определиться, куда именно его занесло. Он ведь в эту сторону метнулся вслепую, лишь бы побыстрее убраться с дороги. Но у него есть конкретная цель. Следовать надо именно к ней, а не переть наобум, наматывая на себя паутину и... пересчитывая лбом деревья. Тяжело дыша, полез в интерфейс карты, но замер, уставившись в сообщение, окрашенное в тревожно-красный цвет. Рядом с вами находится скрытое существо. Все же Дарку сказочно повезло наткнуться именно на древнее зло. Недоработанная сущность и потому действующая нестандартно. Другому неписью вряд ли вообще стукнет в голову идея завести разговор, который случился между ними день назад. Дарк тогда был полон энтузиазма и все наезды от древнего зла игнорировал. Однако в душу запали его опасения по поводу действий Кима и его людей. Вот потому и умчался в лес сразу после переноса. И еще... Дарк подстраховался от некоторых крайне маловероятных, но все же возможных ситуаций. Как раз с этой целью положил в инвентарь эликсир обнаружения тайного выбил эту склянку с одного из элитников. Помогает при поисках тайников и ловушек. Ну и еще в некоторых ситуациях может выручить. Выхватив склянку, Дарк одним движением пальца привычно сбил пробку и опрокинул. содержимое в рот. Зелье высокоуровневое, и за его использование нубскому персонажу штрафы должны начислить, но основное свойство должно сработать, пусть даже в ослабленном виде. Крутанувшись на пятке, Дарк замер, потрясенно уставившись на возникшего из ниоткуда низкорослого неприметного мужчину средних лет, облаченного В Водеяния ниндзя, как их представляют киношники, разве что лицо открыто почти полностью, ну а так полный комплект. Даже изогнутый меч за спиной присутствует. Невидимка, поняв, что его обнаружили, тоже удивился, о чем тут же озадаченно сообщил. «Нуб, у тебя че, наблюдательность выше сотки? Ты как меня видишь?» Зелье обнаружения тайного выпил. На автопилоте брякнул Дарк. «Хорошее зелье перевел. Наверное, дорогое?» Понимающе кивнул незнакомец и противно засмеялся. Дарк, отстраняясь, злобно спросил. «Чего ржешь?» «Да так?» Хе -хе -хе. «Ничего. Ты смешной. Такой толпой. Знаешь, сколько тебе тут кровулили а попался ты именно мне. С первого раза». Удачно получилось. Камнем получишь, угрожающе прошипел Дарк и, правда показывая зажатый в левой руке камень. Камнем? <смех> Сквозь смех выдохнул невидимка. Не, ну ты реально меня напугал. Дарк без замаха бросил камнем и легко попал. А почему бы не попасть, если до цели двух метров не будет? Камень, ударив в грудь, Затянутую серой тканью на миг вспыхнул ослепительно белым, после чего смех затих, а тело незваного собеседника рухнуло в траву. Внимание! Личная победа. Самый честный парень убит. Игрок раса гибридная, человек и темный эльф. Сторона конфликта нет данных. Уровень 107. Внимание! Игрок был застигнут в момент совершения противоправных действий. Его поведение приравнивается к акту прямой агрессии. За победу над агрессивным игроком вам не начисляются репутационные штрафы. Внимание! Это ваша первая победа над игроком. Бонус плюс один уровень к любому навыку. Внимание! Вы убили игрока, уровень которого выше вашего уровня на 39. Поздравляем! Достойная победа! Бонус 250 единиц свободного опыта. Внимание! Вы впервые покарали вора. Бонус плюс один к наблюдательности. Наблюдательность вам пригодится при разоблачении новых преступников. Вот так. 107 уровень слился в одну секунду. От слабенького броска небольшим камнем. И правда чудесная победа. Если, конечно, не учитывать то, что Дарк прорву манный слил, заряжая этот булыжник светом. Этой магии все равно, где накапливаться, что стрела, что гранита кусок. Камень ведь тоже считается оружием, ну, в том числе и метательным. Но не зря ведь в его свойствах указывают величину наносимого урона. Ладно, это мысли неуместные. Сейчас о другом думать надо. О том, как бы отсюда свалить... побыстрее. Дарк открыл главное меню и уставился на мигающую иконку с изображением персонажа и слотов для экипированных предметов. Мигание здесь не для красоты, а для обозначения статуса. Если ты подвергся нападению или сам кого-то атаковал, игра включает агрессивный статус. В зависимости от разных условий он может провисеть после окончания боя до 5 минут. но сейчас не та ситуация, сейчас все должно пройти по минимуму. Молниеносная схватка с одной единственной атакой не должна озадачить игру до такой степени, что она сочтет участника великим агрессором. Давай же, прекращай мигать, ведь пока это мелькание не утихнет, свитки телепорта использовать нельзя. А очень надо, причем срочно. Все планы пошли псу под хвост. Теперь не будет ни аукциона, ни торговцев, ни с блеском выполненных мудреных квестов. Но обо всем этом Дарк станет думать лишь после того, как унесет отсюда ноги. Пора назад, в благодатную Эртию, где всегда тихо и спокойно. где из собеседников лишь древнее зло со своим уже изрядно поднадоевшим однообразным лексиконом, и где возле тебя не возникают из ниоткуда нехорошие личности. Домой! Быстрее! Домой! Давай же, заканчивай мигать! В той стороне, где протягивалась дорога, сверкнула яркая вспышка, и в небо начало быстро подниматься что-то похожее на... осветительную ракету. Разумеется, это не ракета, какая-то магия. Нет таких ракет, которые светят, как связка корабельных прожекторов. Еще вспышка? И еще? И вот уже в небеса устремляются новые источники освещения. Даже здесь, в сотнях метров, мрак рассеялся до такой степени, что можно без опаски бежать по самой густой чаще, не опасаясь серьезно травмироваться. Этим Дарк и занялся. Побежал. Просто прочь от дороги, не выбирая направления. Он всей шкурой ощущал, что там, за спиной, даже невраждебные тучи сгущаются. Там все гораздо хуже. Те, кто день и ночь стерегли все места, где мог появиться Дарк, должны достойно спланировать теплую встречу. И сейчас вся эта машина завертелась. В прах рассыпаются десятки и сотни свитков телепортации. На дороге появляются те, о ком предупреждал древнее зло. Люди Кима дождались своего часа. Жертва решила, что они не настолько злопамятны или предусмотрительные, Не до такой степени. Нет, еще как. злопамятны и предусмотрительны. И возможности у них выше крыши. Хватило сил, чтобы по всей дороге расставить не самых нубских игроков теневых классов. Такой, если превосходит тебя по уровню и навыкам, способен и средь бела дня скрываться в паре шагов, а уж ночью им работать гораздо проще». Один из них легко заметил Дарка и начал следить. Не предвидел, что будет обнаружен и легко слит, но вряд ли сильно из-за этого обиделся. У него ведь задача такая, ни в коем случае не навредить, просто найти и присмотреть. Естественно, что при виде дичи этот самый честный парень первым делом отписался в чате сообщников. Так что люди Кима знают. что Дарк выбрался на свет. И у них на этот случай все готово. Странно, что шум подняли именно сейчас, а не сразу же. Верные пытались схватить без лишней суеты, чтобы жертва до последнего не понимала, что попалась. Хотя, зачем им такие сложности разводить? Непонятно. Выскочив на прогалину, Дарк на миг оглянулся. Разглядел, что над дорогой уже небо не видать, там все увешано сияющими шарами, которые к тому же на месте не стоят, стремительно смещаются в лес, освещая дорогу многочисленным преследователям. Их еще не видно и не слышно, но у него уши начинают шалить, то и дело мерещится непрекращающийся треск веток под торопливой поступью десятков ног». Игрок трехсотого уровня за счет одной лишь амуниции догонит Дарка с такой легкостью, будто он и не бежит, а ползет. Сваливать отсюда надо. Сваливать. И не ногами, а куда более эффективным способом. Причем телепортом можно пользоваться только тогда, когда противники тебя не видят. Из форума Дарк знал, что существуют способы Проследовать вслед за переместившимся персонажем. Нужно лишь не тянуть с этим делом и держать под рукой специальные свитки. Погоня тянуть не станет. Не те это люди. И нужные свитки у них само собой имеются. Проклятая иконка! Да когда же ты... Есть! Перестала! Не мигает! Дарк резко остановился и поспешно вернулся на несколько шагов. Кто знает, может, это хоть ненадолго запутает следопытов противника. Точка телепортации остывает быстро, но далеко не мгновенно. Если ее не обнаружат сходу, станут искать чуть дальше и потеряют время. Есть и более сложные способы обмануть преследователей, но Дарку тоже приходится дорожить временем, потому обойдется без них. Открыл сумку. приготовился нажимать на иконку с изображением свернутого в трубочку листа пергамента. Дорогая вещица, повезло выбить одну из босса, вторую из элитника. И вот уж чудо, даже уровни сошлись, оба на шестьдесят восьмой. Хотя, скорее всего, это не совпадение, а обычный игровой момент, когда предметов много именно для такого значения. «Эй, это как вообще понимать?» свитка в сумке не было за спиной послышался азартный лай собак и это уже не слуховая галлюцинация это реальный звук перед глазами промелькнула довольная рожа паука пока что только в мыслях промелькнула воображаемая, но и до настоящей недалеко осталось дарк наконец понял почему шум поднялся не сразу, а только после гибели самого честного парня, и заодно понял, что все это не глюк игры, свитка действительно нет. Погоня приближалась.